Глава 13 Привет, кролик. Габриэль, конечно же, захотел пойти вместо Майкла. Он заявил, что на предостережение стража не стоит обращать внимания. «С какой стати мы должны всерьез относиться к словам безумца, который жует жуков, как конфеты?» «Не знает, а говорит», — обиженно пробурчал страж. «Попробовал бы сначала». «В самом крайнем случае пойдем вместе». Они все еще стояли на верхней площадке донжона. Эмма по-прежнему была в оцепенении. Изменилось только небо над их головами из угольно-черного, сделавшееся темно-синим. Майкл проявил твердость. «Вдвоем мы пойти не можем. Что если нас убьют? Тогда некому будет позаботиться об Эмме. А если ты пойдешь в туннель и погибнешь, я не смогу один вытащить Эмму отсюда. Значит, идти придется мне». А тебе придется остаться. Вот и все. И говорить тут больше не о чем. — А если дракон тебя не послушается, — спросил Габриэль, — что тогда? — Он хочет спросить, что будет, если я погибну, — без труда догадался Майкл. — Тогда ты отвезешь Эмму к доктору Пиму. — Давай лучше отправимся к нему прямо сейчас, а когда твоя сестра снова будет в порядке, вернемся обратно. И не нужно будет идти на такой риск. Майкл покачал головой. Они понятия не имели о том, что случилось в Малпесе после их отлета. Что если доктору Пиму удалось лишь ненадолго задержать Рурка? В таком случае Лысый Громила сейчас уже напал на след летописи. Майкл был согласен отказаться от поиска летописи, когда это казалось единственной возможностью спасти Эмму. Но теперь выяснилось, что обретение книги – было кратчайшим и самым верным способом оживить сестру, а значит, следовало рискнуть, даже если это означало, что Майклу придется спуститься в вулкан одному. В конце концов, разве не он разгадал загадку со снадобьями в подземелье молпесы, Стало быть, ему и это дело по плечу. В итоге ему удалось настоять на своем, ведь он был прав, и Габриэль это знал. Габриэль опустился на одно колено и вытащил из-за пояса нож. Он сказал, что этот нож подарил ему сам Робби Маклаур, король гномов, что живут возле Кембриджского водопада. Нож был длиной около фута и поразительно легкий, но при этом резал кость, как бумагу. Разумеется, и Майкл, и Габриэль прекрасно понимали, что это прекрасное лезвие бессильно против дракона. Но Майкл все равно поблагодарил Габриэля и сунул нож себе за пояс. Вооружившись гномией сталью, он сразу почувствовал себя увереннее. «У нас в народе говорят...» — Габриэль положил тяжелую руку ему на плечо, — что умирают только раз. Майкл не понял, следует ли воспринимать это как ободрение, но на всякий случай сказал, «Наверное, это хорошая новость». «Ты помнишь свое первое утро в моем доме?» после того, как я спас вас от волков. «Да, ты тогда выдал своих сестер графини, понадеявшись, что она поможет тебе разыскать родителей. Помнишь?» Майкл потупил взгляд. Помнил ли он? Это воспоминание преследовало его. Это был самый ужасный поступок во всей его жизни. Из-за своей слабости и глупости он едва не потерял то, что было для него дороже всего на свете, «Любовь своих сестер». Майкл не мог без муки вспоминать об этом, но все девять месяцев, прошедших после возвращения из Кембриджского водопада, он снова и снова возвращался мыслями к своему ужасному поступку. Он ненавидел и проклинал себя за сделанное и каждый раз давал себе страшную клятву больше никогда ни за что не подводить Кейт и Эмму. «Посмотри на меня». Майкл поднял глаза на Габриэля. «Каждый день, каждым своим поступком мы решаем, кто мы такие. А ты больше не мальчик. Твоим сестрам повезло иметь такого брата, как ты. А для меня большая честь называть тебя своим другом». У Майкла так перехватило горло, что он не смог выдавить ни слова. Он мог только кивнуть в знак благодарности. Потом он вытер глаза — крепко обнял свою сестру, сжал ее худенькие руки, прошептал «Я скоро вернусь» и пошел вниз по лестнице следом за последним стражем. Вновь очутившись в просторном подвальном зале, Майкл уставился в темноту туннеля, а страж повернул рычаг, закрепленный на одной из колонн. Звякнула цепь, железная решетка ворот поползла вверх. — Она знает, что ты идешь. — Она? — Дракон. «Она?» «Да-да. Если ты настоящий хранитель, то тебе нечего бояться. Моя девочка служит книге, а книга служит хранителю». «Хорошо». «А если ты не настоящий хранитель, то она тебя, скорее всего, съест». «Хорошо». «Возможно, сначала поджарит». «Хорошо». «Или сырьем проглотит». «Я понял». Ворота поднялись Майкл постоял, чувствуя дыхание подземного жара. всё было в точности, как в его сне. Длинный туннель, красный свет впереди, страшный, и иссушающий дыхание жар. Разница заключалась лишь в том, что это был не сон, и Майкл знал, что ждет его впереди. В нескольких ярдах от решетки туннель делал резкий поворот, после чего круто шел вниз. Пористый черный камень стен был теплым на ощупь, в воздухе чувствовался едкий запах серы. Поначалу Майкл подгонял себя мыслями об Эмме, оцепеневшей на башне, но с каждым шагом притяжение летописи становилось все сильнее, и вскоре оно властно поврекло его вперед. В какой-то момент туннель снова пошел вверх, а в воздухе появился новый, незнакомый Майклу запах, который не мог быть ничем иным, кроме как с мрадом дракона. Осознав, что подошел уже совсем близко, Майкл присел на корточки и дрожащими руками выудил из сумки гномии и сборник. дж дж посвятил драконам несколько параграфов своего труда, и Майкл без труда нашел их и прочитал. «Известно, что драконы охочи до золота, Не самое плохое качество, если знать меру. Драконы, само собой разумеется, не боятся огня. Все драконы чудовищно тщеславны. Лично я не взялся бы судить, кто более тщеславен, драконы или эльфы. Подсказка, эльфы. Ни в коем случае не вступайте в разговоры с драконом, ибо они все закоренелые лжецы и обманщики, Так что, ежели вас у угораздило завести беседу с драконом, можете сразу проститься с жизнью. Никогда и ни за что не называйте дракона червяком, как бы он ни напрашивался». Майкл захлопнул книгу. Гномий сборник не прибавил ему храбрости. Он хотел встать, но нечаянно задел большим пальцем за твердый край шик фотографии, которую дал ему на прощаниях к югу Элджернон. Майкл вытащил ее... И молодой отец улыбнулся ему из далекого прошлого. Острая печаль сдавила грудь Майклу. Увидит ли он когда-нибудь своего отца? Настанет ли когда-нибудь тот долгожданный день, о котором он столько мечтал, когда они с отцом сядут рядышком и будут говорить о своей любви ко всему, что связано с гномами? Скажет ли отец когда-нибудь, как он гордится своим сыном Майклом? Отсюда... Из зловонной, душной и жаркой пещеры в нескольких шагах от логова самого настоящего дракона этот день казался бесконечно далеким. Майкл сунул фотографию обратно в книгу и вдруг, подчиняясь какому-то наитию, пролистнул страницы и прочел. Весной того года орды гоблинов вступили на землю гномов, сжигая и грабя все на своем пути. король килер собрал войско и выступил навстречу чудовищам. Молодой оруженосец, ехавший возле короля, спросил его, в чем состоит секрет долгого и успешного правления. И король Килик ответил, «Великая личность живет не сердцем, а головой». Это были те самые слова, которые, если верить Хьюгу Элджернону, особенно нравились его отцу. И те самые слова, которые больше всего нравились Майклу, которым он пытался следовать в жизни. Он стал читать дальше. «Чувства затмевают истину», — пояснил король. «Победу одержит тот, кто сумеет видеть зорче всех». На беду день выдался ясный, и король Килик ехал без шлема, чем воспользовался гнусный гоблин, который спрыгнул с дерева и расколол благородную королевскую голову пополам, как орех. И хотя гоблины напрочь разбили королевскую армию, сравняли с землей селение гномов и переименовали столицу Килика в Гоблинтаун, лишний раз продемонстрировав свою полную беспомощность в деле придумывания славных названий, пусть послужит нам утешением то, что слова великого короля пережили свое время, дабы и поныне быть уроком всем нам. Майкл закрыл книгу и встал, чувствуя себя гораздо лучше. Сунув изборник в сумку, он пристроил его рядом с золотым обручем, который снял с головы ледяной эльфийской девочки, поправил очки, скомандовал себе «Ну, вперед!» Через двадцать семь взволнованных шагов Он вошел в пещеру. Габриэль стоял на вершине башни. Он вытер грязь с щек Эммы и вытащил остатки папоротников из ее волос. Все это время он терзался мыслями о том, правильно ли он поступил, позволив Майклу отправиться в вулкан одному. Что сказал бы на это волшебник? Неужели после всего пережитого он допустил чудовищную ошибку в самом важном деле. Пятнадцать лет тому назад Габриэль едва не погиб в битве при Кембриджском водопаде. В тот раз гномы короля Робби Маклаура нашли его и спасли ему жизнь. Позже, когда он поправлялся в своей деревне, к нему явился волшебник Станислау Спим. Он рассказал ему о грозном Магнусе, рыскающем по свету в поисках книг «Начал», и о том, какой бедой это может обернуться для детей. Врагу известно, что дети могут привести его к книгам. Он будет охотиться за ними. Это было осенью, в холодный и прозрачный солнечный день. Габриэль тогда только-только начал ходить без костылей. Волшебник продолжал. «Вся надежда только на то, что мы сумеем разыскать книги раньше Магнуса. Я сделаю все, что смогу» но мне нужен сильный союзник, тот, кому дороги эти дети». Габриэль хотел ответить, что волшебник может полностью на него положиться, но пим лишь накрыл рукой его руку. «Ты должен понять, о чем я прошу. Началась война, она будет длиться долгие годы, и все это время ты будешь нужен мне. Ты силен, но, несмотря на всю свою силу, ты всего лишь человек» и срок жизни тебе отмерен такой же, как всем людям. Ты еще можешь найти себе жену, создать семью. Я хочу, чтобы ты знал, от чего отказываешься». В тот далекий день, стоя в лесу над своей деревней, Габриэль глубоко задумался о жизни, которая могла бы у него быть. Потом он вспомнил о Кейт, о Майкле и Эмме, особенно об Эмме, сумевшей как никто другой найти путь к его сердцу. Ты уверен, что если мы найдем книги, то дети будут в безопасности? Да. Тогда можешь мною располагать. С тех пор Габриэль ни разу не пожалел о своем решении. Единственное, чего он боялся, это не суметь исполнить свой долг. Вот о чем он думал, поворачиваясь к лестнице, чтобы сойти в вулкан, разыскать Майкла и помочь ему всем, чем сможет, когда чудовищный удар обрушился ему на затылок. Пещера представляла собой неровную круглую площадку диаметром около 15 футов, с уходящим во тьму потолком и огромным озером бурлящей магмы посередине. Тесное кольцо черных скал опоясывало стены по низу. На противоположной стороне озера чернел вход в новый туннель. Никакого дракона пока не было видно. Майкл подошел к краю озера, глаза у него слезились от жары и испарений. Он посмотрел на кипящую поверхность и подумал, «Ну ничего ж себе!» Притяжение летописи стало еще сильнее. Источник этого зова, вне всякого сомнения, находился в озере Магмы. Выходит, орден спрятал книгу на дне кипящего подземного котла. Майкл просто не мог в это поверить. «То есть...» Он ни за что бы в это не поверил, будь притяжение книги хоть немного слабее. Однако приходилось признать, что задумка стражей была гениальна на грани безумия. Если магма не причинила никакого вреда книге, а на этом, видимо, и строился расчет, получалось, что стражи превратили расплавленную породу в последний рубеж обороны. «Все это, разумеется, очень здорово», — подумал Майкл. «Вот только...» «Как мне выудить оттуда летопись?» Он огляделся, ища какую-нибудь палку. «Привет, кролик!» Майкл отпрянул, споткнулся и грохнулся на пол, в кровь ободрав ладони. Грудной женский смех эхом облетел черные стены пещеры. «Ох, какой неуклюжий крольчишка!» Майкл быстро вскинул глаза. Он уже определил, откуда доносится голос, и даже видел какую-то огромную тень, вырисовывавшуюся на фоне темного потолка пещеры. Дракон висел вниз головой, как летучая мышь. «Стой! Где стоишь? Не смей спускаться!» Кролик явился ко мне домой и с порога начал командовать. «Где тебя воспитывали, дружок? Впрочем, у тебя очень забавный носик, я даже отсюда вижу». Это было, без сомнения, весьма странное замечание для дракона, но Майкл, торопливо вскакивавший с пола, не обратил на это внимания. Он сделал несколько глубоких вдохов и напомнил себе, что дракон обязан во всем ему подчиняться. Первоначальный страх улегся, и Майкл отчетливо вспомнил строчку из описания Джиджгринлифа «Драконы, само собой, разумеется, не боятся огня». В следующую секунду Майкл понял, как ему достать летопись. Он просто отдаст приказ дракону, и тот ее вытащит. «Старый добрый Дж-Дж-Дж», с нежностью подумал Майкл, — «ты никогда не подведешь». «Ты прав», — сказал он гораздо более спокойно. «Извини, ты просто застал меня врасплох только и всего». «А теперь я хотел бы представиться, если позволишь. Меня зовут Майкл П. Уиберли выберли вот так имечка! Нет, просто выберли без всяких пы. Что ж, Майкл, просто выберли, приятно познакомиться, Меня редко навещают гости. Правда? вежливо осведомился Майкл. Что ж? Им же хуже. С каждой секундой он чувствовал себя все более уверенно. более того, он знал, что держится просто замечательно. «Нет, вы только подумайте», — думал Майкл. «Стою себе в пещере, болтаю с драконом». Он решил, что как только добудет летопись, то попросит дракона попозировать ему для фотографии. Он так увлекся, что даже поискал глазами подходящую скалу, на фоне которой стоило сделать снимок века. «Благодарю тебя, Майкл, просто выберли, «Не сомневайся, я непременно буду вспоминать о твоих хороших манерах после того, как съем тебя». «Прости», — выпалил Майкл, — «я сказала, что буду вспоминать о твоих хороших манерах после того, как съем тебя. Таков мой план, понятно?» «Не паникуй», — приказал себе Майкл, — «дракон еще просто не знает, что ты хранитель». «Боюсь», — сказал он, пытаясь держаться как можно увереннее, «что ты не сможешь меня съесть. Ты просто прелесть, корольчишка но, к сожалению, ты ошибаешься. Могу, хочу и должна. Видишь ли, выбор у меня невелик». Майкл услышал скрежет острых, как железо когтей, по каменной стене, сопровождаемой металлическим шорохом чешуи. Огромная ящерица, разматываясь на ходу, спускалась с потолка. Майкл вдруг почувствовал себя чудовищно невыразимо маленьким. А потом в голове у него мелькнула маленькая-прималенькая мысль. Вдруг Габриэль все-таки пошел за ним следом и сейчас выскочит из темноты, чтобы защитить его. «Не глупи!» — одернул себя Майкл. «Ты здесь совсем один. Габриэль хотел пойти с тобой» но ты уговорил его этого не делать. Кто же виноват, что ты такой блестящий оратор? Не волнуйся, просто соберись». «Слушай, дракон!» Майкл решил, что пришло время взять более строгий тон, такой, каким обычно разговаривают с расшалившимся щенком. «Ни о каком съедании речи быть не может, понятно? Ты меня слышишь? Ты не можешь меня съесть. Так что лучше поскорее выброси эту мысль из головы. Я...» «Хранитель». «Кто?» «Хранитель. Хранитель летописи. Вот почему я здесь. А ты должен... должна достать мне книгу». «Правда?» — в голосе дракона прозвучало неподдельное удивление. «Неужели?» «Да. Мне нужна книга, чтобы помочь моей сестре». «Так значит, это я твою сестру сцапала на полянке». «То-то мне показалось, будто я вижу определенное сходство, хотя твоей сестре несравненно больше повезло с носом. Но ближе к делу, как ты предпочитаешь быть съеденным, сырым или слегка обжаренным?» «Ты должна подчиняться моим приказам, так сказал тот человек, страж!» Громкий хохот прокатился по пещере. «Ах, этот лгунишка-страж! Позволь мне задать тебе один вопрос, кролик!» Он рассказал тебе, что случилось с остальными членами ордена. Объяснил, как он оказался здесь совсем один, если не считать меня, разумеется. Шея у Майкла затекла от необходимости все время смотреть вверх. «Это к делу не относится», — с раздражением отрезал он. «Давай-ка, дракон, быстро нырни в озеро и принеси мне летопись. Потом мы сфотографируемся и...» Он рассказал тебе, как стал одержим книгой как он вбил себе в голову, будто летопись предназначена ему, после чего под покровом ночи убил двух своих товарищей. Майкл оцепенел, несмотря на одуряющий зной, по спине у него пополз холодок. — Это все было совсем не так? — Ах, уверяю тебя, все было именно так. Лишь одному из его товарищей удалось бежать И мой хозяин все время боялся, что этот страж вернется с подмогой и заберет книгу. В этом случае в дело должна была вступить я. Мне отводилась роль защитницы этой кровавой драгоценности. «Нет, нет, неправда. Это другой страж сошел с ума, а ты охраняешь летопись от эльфов. Для этого страж вывел тебя из яйца. А яйцо стражи принесли с собой из Ракотиса. Он сам нам так сказал». Майкл приказал себе оставаться спокойным и не поддаваться на коварные уловки драконихи, но попробуй исполни этот приказ под оглушительный хохот чудовищной рептилии. «Я охраняю летопись от эльфов, но зачем эльфам какая-то дурацкая старая книжка? И не выводил он меня ни из какого яйца. Что за бред? Даю тебе честное слово!» Дракониха вдруг погрустнела. Хотя, ты прав, эльфы больше его не побеспокоят. Хочешь знать, почему? Меня не интересует твое вранье. Ах, кролик снова ведет себя, как поросёнок, пробормотала дракониха, однако продолжила свой рассказ, как будто не слышала отказа Майкла. Видишь ли, после убийства и изгнания своих товарищей мой хозяин повредился рассудком. Ему стали повсюду мерещиться враги, А эльфы были совсем рядом, и они были сильны. Он вбил себе в голову, будто эльфы охотятся за его сокровищем. И вот однажды он выследил в лесу эльфийскую принцессу. Ты, наверное, уже знаешь, что ее королевство лежит в дальнем конце долины. Страж обманул ее, наложил на нее проклятие и захватил в плен. «Ты ее не видишь, но она здесь, в крепости», Вот почему эльфы не могут напасть. Но разве они никогда не хотели завладеть летописью? Нет. Таким образом мой хозяин обезопасил себя от врагов, которые никогда не были ему врагами, и сберег свое сокровище от тех, кто никогда за ним не охотился. Разве это не безумие? А теперь он обманом заставил тебя прийти сюда, бедный обреченный крольчишка. Ты врешь. Так все драконы поступают, они лгуны и всегда лгут. Но ведь мы можем это легко проверить, не так ли? Отдай мне какой-нибудь приказ и поглядим, стану ли я его выполнять. Это будет очень весело». С каждой секундой Майклу все меньше и меньше нравилась эта ситуация. Он хотел забрать книгу и поскорее уйти. Пожалуй, он даже пожертвует фотографированием. «Я жду, кролик». «Прикажи мне! Иди и принеси мне летопись!» «Нет!» «Я сказал!» Майкл тщетно пытался подавить панику, прорывающуюся в его голосе. «Немедленно принеси мне летопись!» «Я и в первый раз тебя прекрасно слышала, кролик! Не надо так орать!» «Тогда иди и принеси! Сам иди принеси! Прекрати!» «Что прекратить?» «Прекратить приносить летопись или прекратить говорить с тобой?» «Прекрати говорить!» Дракониха расхохоталась. «Ты ужасно милый, когда злишься!» Теперь Майкл дрожал с головы до ног. Руки его сами с собой сжались в кулаки, глаза щипало от бессильных слез. «Это не могло быть правдой!» «Это просто не могло быть правдой!» «Но зачем? Зачем он? Зачем он соврал?» Зачем послал тебя сюда? Насколько я понимаю... Видишь ли, я не могу поручиться, что полностью понимаю его мысли. Однако между нами существует определенная связь, и я всегда чувствую его душевное состояние. Мой хозяин был очень напуган твоим спутником, этим здоровенным верзилой, поэтому решил расправиться с вами поодиночке. Но для начала нужно было усыпить вашу бдительность, Поэтому он познакомил вас с Бертом. Но ведь он же... он же и есть Берт. Майкл увидел, как черная тень дракона двинулась по потолку. Это ужасное создание оказалось даже больше, чем ему казалось во сне. «Да и нет, он Берт, а еще он Ксанбертис, убийца и клятва преступник, и он хочет, чтобы я тебя убила». Поэтому спрашиваю еще раз. И, пожалуйста, прекрати коситься в сторону туннеля. Ты никуда не убежишь. Как ты предпочитаешь быть съеденным? Сырым или поджаренным? Лично я предпочла бы обжарку, меньше грязи. Майкл услышал глухое рычание и готов был поклясться, что оно доносится из желудка драконихи. — Послушай, — залепетал он, — не надо поспешных действий. Говоря это... Он лихорадочно рылся в своей сумке, пытаясь отыскать что-нибудь, что могло бы убедить дракониху не есть его. Его дрожащие пальцы по очереди нащупали нож, компас, фотоаппарат, гномий сборник, значок короля Робби Маклаура, подтверждающий высокий статус хранителя всей гномии истории и традиций. Все никчемное, все бесполезное. «Если тебя здесь удерживают против твоей воли...» «Ты у меня есть друг, очень могущественный волшебник!» Бежать было бессмысленно. Дракониха в миг его поймает. «Но должно же быть хоть что-нибудь, хоть что-то!» «Погоди, я дам тебе вот это!» Его пальцы сомкнулись на золотом венце, который он снял со статуи эльфийской девочки. «Да, это было совсем немного, ничтожная цена за его жизнь», Но ничего другого у него все равно не было, а дж дж писал, что драконы — одержимы жаждой золота, а дж дж никогда не ошибался. И тем не менее, Майкл оказался совсем не готов к тому, что случилось. Как только из сумки показался венец, дракониха испустила такой неистовырев, что Майкла обдала порывом ветра. Затем на него ринулись когти и клыки, блеснуло золото. Майкл в ужасе отвернулся. Потом, не раздумывая, как оказалось, именно эта тактика спасла ему жизнь, он вытянул руку с зажатым в ней ободком над кипящим озером. «Я его выброшу!» Дракониха опустилась на пол в футе за его спиной. Она была такая тяжелая, что вся пещера содрогнулась от удара. Дыхание чудовище, будто жары из топки, обдало Майкла сзади. У него затрещали волоски на шее. На таком расстоянии от драконихи пахло разогретым металлом, серой и чем-то таким, что Майкл никак не мог припомнить, возможно, духами. Очень долго они оба, мальчик и дракониха, молчали, не шевелясь. «Так бросай!» — сказала, наконец, дракониха. «Мне все равно!» Нет, неправда. Все тело Майкла, протянутая рука, ноги, голос дрожали, как в лихорадке. Магма расплавит его в два счета. Если я его брошу, ты больше его никогда не получишь. Так бросай, повторила дракониха, и я тебя убью. Ты ведь и так собиралась меня убить, разве нет? Да, но раз уж тебе все равно умирать, отдай мне венец. Не будь собакой на сене, это некрасиво у Майкла уже начала затекать рука. Он опустил глаза и увидел огромный коготь всего в нескольких дюймах от его правой ноги. Но что удивило Майкла гораздо больше, так это то, что на лапе драконихи красовался золотой ободок, похожий на туго застегнутый браслет. Может быть, она поэтому так хочет заполучить венец? Собирается надеть его на вторую лапу, чтобы получился комплект?» Джиджи -джи Гринлиф снова оказался прав. Воистину, драконы были до отвращения тщеславны. «Ну же, кролик, отдай мне венец, и я обещаю, что поджарю тебя быстро и не больно». «Подожди, я хочу увидеть летопись. Я проделал долгий путь. Если мне суждено умереть, то я хочу хотя бы увидеть ее перед смертью. Ты должна оказать мне эту услугу». «А потом, ты отдашь мне венец?» «Да! Клянешься? Да! Чем поклянешься? Что для тебя важнее всего на свете?» «Мои сестры!» — не задумываясь, ответил Майкл. «Я клянусь своими сестрами!» «В таком случае, кролик, договорились!» Майкл услышал скрежет когтей, отрывающихся от камня, и, обернувшись, увидел, как огромная туша взмыла в воздух. На какую-то долю мгновения она зависла над озером, Золотая чешуя драконихи заиграла алым отблеском лавы, кожестые крылья раскинулись в стороны, тяжелый шипастый хвост, как бич, заметался из стороны в сторону, и Майкл невольно разъянул рот, ибо это создание, при всей своей ужасающей грозности, было неописуемо прекрасно. Затем дракониха нырнула и, как чайка в волнах, скрылась в бурлящей магме. Майкл бросил венец на каменный пол и пустился на утек. Он бежал так, как еще никогда не бегал и больше никогда в жизни не побежит. Можно даже так сказать. На участке туннеля между логовом дракона и входом в крепость Майкл Уиберли, который ни разу в жизни не выигрывал ни одного школьного забега и которого всегда в последнюю очередь выбирали в любую команду, Да то только в том случае, если противник соглашался дать хорошую фору, например, поставить у себя на первой базе черепаху. Поставил мировой рекорд для мальчиков в беге на короткую дистанцию. Он сделал все, что смог, а остальное от него не зависело. Свернув за угол, Майкл остолбенел в ужасе, глядя перед собой. Ворота, ведущие из туннеля, были заперты. Майкл бросился на прутья. «Габриэль! Габриэль!» Пара башмаков, прогрохотав по ступенькам, выросла у него перед глазами. «Ты почему еще жив?» Майкл почувствовал, как силы оставляют его. За воротами стоял страж. Практически во всем это был тот же самый человек, которого Майкл впервые увидел на вершине донжона. Те же пестрые и залатанные лохмотья, те же нечесанные космы и косматая борода. Единственное отличие заключалось в том, что теперь в его лице не было и следа безумия, только жадное свирепое торжество. Страж угрожающе помахал деревянной дубинкой. От твоего приятеля оказалась очень крепкая черепушка. Пришлось трижды как следует врезать ему, прежде чем он упал. Так, но где же моя девочка?» Его слова заглушил разъяренный вой, донесшийся из толщи горы. Страш улыбнулся Майклу и радостно захихикал. «Хо-хо! Выпустите меня! Пожалуйста, выпустите! Она же меня убьет! Вы...» Мужчина просунул руку между прутьев и крепко схватил Майкла за рубашку. «Эй, мальчишка, летопись моя! Я стерег ее больше трех тысяч лет!» «Ради неё я пролил кровь тех, кого любил больше всего на свете. И она не достанется ни тебе, никому другому. Ты меня понял? Никогда!» Он приблизился, пристально глядя в искаженное ужасом лицо Майкла. «Все это время я гадал, кого же мой старый приятель пошлет против меня. Я воображал себе волшебников, боевых эльфов, «Войска закованных в латы гномов, идущих приступом на крепость, чтобы похитить мое сокровище. И вот, после стольких лет ожидания, он присылает сюда парочку детишек. Нечего сказать, хороших он нашел себе защитничков». Страж отвратительно закудахтал, и Майкл невольно пересмотрел свое мнение относительно состояния его рассудка. Тем временем тяжелая поступь дракона за его спиной становилась все громче. «Знаете что?» — сказал Майкл. «Вы просто идиот!» Страж перестал хихикать. «Что?» Это было все, что он успел сказать, прежде чем Габриэль, который все это время бесшумно спускался по лестнице, обрушил на голову стража рукоятку своего фальшиона. После этого Майкл стал громко кричать, бессвязно повторяя слова «Дракон! Ворота! Скорее! И скорее! Пожалуйста!». Габриэль, шатаясь, побрел вверх по лестнице, на миг повернувшись к Майклу, залитой кровью стороной лица и головы. Затем по туннелю пронесся треск и гул летящего пламени. Ворота начали медленно... «Ах, как же медленно! Приподниматься!» И Майкл ужом пополз под ними, судорожно дергая сумку, зацепившуюся лямкой за один из прутьев, чувствуя, как пол содрогается под ним. Но вот он очутился на свободе, перелез через распростёртое тело стража и с криком «Закрывай! Закрывай!» понесся вверх по ступенькам, подгоняемый оглушительным ревом, свидетельствующим о том, что дракониха выскочила из-за последнего угла туннеля. Как ни странно, она не стала биться в ворота. Более того, она не стала в ярости рвать и гнуть металл, чтобы добраться до своей сбежавшей жертвы. Майкл лежал на каменном полу зала с бешено колотящимся сердцем, судорожно хватая ртом воздух, и слушал, как дракониха шумно дышит перед выходом из туннеля. А затем она вдруг рассмеялась. «Кролик, ты все-таки ужасно все усложняешь». Не будь ты таким милым, я бы, наверное, уже рассердилась. Полагаю, ты знаешь, что ворота заколдованы, иначе бы я уже давно сломала их. — Конечно, — пропыхтел Майкл. На самом деле он только что об этом узнал. — Мне жаль, но хотя мой хозяин и лежит без сознания, его приказ убить тебя остается в силе. Неужели ты думаешь, что за 200 лет я не нашла другого способа покидать вулкан? Майкл мгновенно вскочил и услышал, как дракониха тяжело топает обратно в глубину туннеля. «Габриэль, мы...» Но Габриэль в беспамятстве лежал на полу. Раны, полученные от стража, все-таки сделали свое дело. Быстро осмотрев его и убедившись, что Габриэль дышит, Майкл бросился по лестнице на башню. У него не было никакого плана. Он только знал, что должен быть Сэммой. Взбираясь, он жестоко ругал себя за то, что полез в вулкан. Глупец, самонадеянный пузырь, кембриджский водопад ничему его не научил. Вечно он считает себя умнее всех, но это каждый раз оказывается не так, и теперь его сестре придется заплатить за это жизнью. О том, что ему самому предстоит погибнуть, Майкл даже не думал. Главное, он опять подвел Эмму и Кейт. Шагнув с лестницы на открытый воздух, Майкл нашёл Эмму на том же месте, где он ее оставил, неподвижную, глядящую в пустоту. Затем над головой у него раздался пронзительный крик, и, обернувшись, Майкл увидел, как дракониха, лава ручья милилась с ее крыльев, вырывается из жерла вулкана. Вот она развернулась, огненное создание, жарко пылающее на фоне истине черного неба, и грозной, завораживающей медлительностью опустилась на склон горы. Майкл схватил Эмму и поволок ее безжизненное тело по лестнице, но сумел сделать лишь несколько шагов, прежде чем споткнулся, и они кубарем прокатились по ступенькам, неуклюже растянувшись внизу. При падении Майкл в кровь разбил нос, все тело у него было в синяках и ссадинах. Он бросился к сестре, беспомощно твердя, «Прости! Ой, прости, пожалуйста!» Но тут же всю верхнюю часть башни вдруг смело прочь. Подняв глаза, Майкл увидел, как дракониха разворачивается в воздухе, готовясь к следующему заходу. Он закрыл собой сестру, но дракониха не стала таранить башню. Вместо этого она зависла в воздухе и своим огромным хвостом, как палицей, принялась разбрасывать оставшиеся камни. В считанные секунды лестница оказалась под открытым небом, а дракониха опустилась на обломок стены. Что-то упало к ногам Майкла. «Вот, кролик, я обещала показать тебе летопись и сдержала свое слово!» Майкл вскочил, загораживая собой ему, и вытащил из-за пояса нож, который дал ему Габриэль. Очутившись лицом к лицу с чудовищем, Он невольно остолбенел от того, до чего же оно огромное. Даже стоя на четырех лапах, дракониха возвышалась над ним, как гора закованных в броню мышц, клыков и зубов. По сравнению с ней, Майкл был пустым местом, даже не кроликом, а так, козявкой. Но он продолжал стоять, хотя подгибающиеся ноги отказывались его держать. Дракониха пристально разглядывала его своими узкими глазами цвета крови. «Поверь, мне совсем не хочется тебя есть, кролик. Возможно, в другой жизни мы могли бы стать друзьями, но я не могу ослушаться приказа своего хозяина». «Я не...» — пролепетал Майкл. «Я тебя не боюсь. Боишься, и еще как. Но стараешься этого не показывать, а это самое главное». За это я позволю тебе один раз уколоть меня этой булавкой, прежде чем прикончу. Подойди ближе. Майкл сделал дрожащий шажок вперед. Его обдало жаром, исходившим от тела чудовища. Дракониха была права. Он умирал от страха. Но еще он был зол. Это было нечестно. Все не должно было закончиться вот так. Они сэм Сэммой остались без Кейт. Эмма не могла за себя постоять, а он остался совсем один. «Ты же ничего не знаешь!» — закричал Майкл, и слезы хлынули у него по щекам. «Ты ничего про нас не знаешь! Ты не знаешь, почему мы с сестрами все это делаем! Ты просто... просто глупый червяк!» «Все правильно, кролик! Не держи гнев в себе! Выпусти его наружу! Ты умрешь так быстро, что даже не заметишь!» «Ну же, кали!» От дыхания драконихи у Майкла запотели стекла очков. Но он высоко поднял нож над головой и вдруг снова увидел золотой браслет на плече чудовища. И это заставило его замереть. Если браслет был золотой, то почему же он не расплавился в магме? Значит, он был заколдованным, как железные ворота, запиравшие туннель. Внезапно в памяти у него...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 Страж называл Дракониху девочкой. Возможно ли это? Могло ли это быть на самом деле? «Коли, кролик! Давай, коли!» Времени на раздумье больше не было. Майкл ударил изо всех сил. Он почувствовал, как нож прорезал золотой обруч и ввонзился в лапу Драконихи. Она завизжала от бешенства и встала на задние лапы, раздирая когтями воздух. Майкл закрыл глаза и стал ждать, когда эти когти вонзятся в него. «Я ошибся! Я погиб! Эмма погибла! Я погубил нас обоих!» И он почувствовал невыносимую сокрушительную печаль, оказавшуюся сильнее страха смерти, ибо теперь он знал, что окончательно подвел обеих своих сестер. Затем послышался громкий стон и звук падения. Майкл открыл глаза. Дракон исчез. На его месте среди руин разрушенной башни лежала золотоволосая эльфийская девочка, ожившая копия ледяной статуи с поляны. Рядом с ней валялся разрубленный браслет, а возле него светилась красным светом книга. «Нет», — подумал Майкл, — «вы только поглядите», — и потерял сознание.